Пятьдесят шесть. Бергер вёл машину то и дело, посматривая на бордовый телефон. Он был совершенно не в состоянии воспринять то, что сказал Эди. Он и без того чувствовал себя разбитым. Приходилось несколько раз останавливаться. Руки безбожно дрожали. Пока он говорил по телефону, проснулась Блум. Она спала до самых е д е с у н д ы беспокойным горячечным сном, не приносящим облегчения. Но хотя бы приносящим возможность отключиться, отключиться от горькой реальности. Кто это был? спросила она заспаным н голосом. Ди, ответил Бергер. И? спросила Блум. Прямо как эта книга Иова, ответил Бергер, выжимая газ. Он пронесся мимо к у н г с е н г е н а Если повезет, они успеют до утренних пробок, по крайней мере доедут до Солентуны. Блум сверлил а его взглядом, п р о ж и г а л а лазерным лучом. Ты ж держись, пожалуйста. Дело касается Мирины. Говори, как есть. Резко произнес л а Блум. Ди получила предупреждение, что за Мириной охотятся. Она поехала к твоей маме и забрала Мирину. Теперь Ди с Мириной и Вэллинги ждут нас или мафию. Ну так езжай быстрее, с к р и ч а л а Блум. И он поехал быстро. Так быстро, как никогда раньше не ездил. Из-за бесшумного резкого ускорения автомобиля их в ж а л о в кресло. Говорить они не могли. Все слова казались слишком мелкими. Бергер взглянул краем глаза на Блум. Она вся сжалась, уменьшилась, снова стала ребенком. Она сидела, поджав колени и закусив губу. Страх ощущался физической м а т е р и е й заполнившей машину, густой, струящейся материи. Страх перед тем, что сейчас происходило с их ребенком, словно лава растекался по тесному замкнутому пространству. На въезде в город уже образовались небольшие заторы. Бергер ехал зигзагами, петлял между машинами, сохраняя самую безумную скорость. Когда они были почти на месте, Бергер сказал: "Запасной пистолет лежит в бардачке". Без малейших колебаний Блум открыл а бардачок, схватила пистолет, крепко зажала его в руке. Бергер завернул на парковку перед таунхаусами, выскочил из машины, не думая о риске, побежал по л ужайке, прямо по траве, которая когда-то доходила ему до груди. К своему удивлению он услышал, что Блум совсем не отстает. Ее тело было совершенно обессилено, но не могло принять того, что сейчас могло произойти. Оно превозмогало само себя. Сложно сказать, в какой момент возникло это чувство и кто ощутил его первым, но в определенный миг их взгляды встретились, и они прошли в глазах друг друга абсолютный страх, не здравый рассудок, не рациональное мышление, а один лишь ужас и страх. С пистолетами на изготовку они вместе подбежали к закрытой двери. Бергер одним прыжком преодолел крыльцо, а дверь оказалась заперта. Повозившись с ключом, он вбежал в дом. Резко остановился, услышал, как Блум взбегает по ступенькам, услышал звук, который она издала, похожий на вой, услышал, как она с грохотом упала на пол. Первое, что он увидел, кухонный уголок, все перебито. Потом он увидел диван, теперь он был не ярко синим, а белым. Это в результате многочисленных порезов вылез наполнитель. Кресло выглядело не лучше. Бергер ворвался в свой кабинет. Компьютера нет, стол а п р о к и н у т доска тоже лежит треснутая, пустая, даже фотографий в нижнем углу нет. Он вышел из кабинета. м о л ь и уже не лежала у порога. Она вышла из своей комнаты. В жизни Бергер не видел ее такой бледной. Она покачала головой. Он побежал к мосткам, раздвижная стеклянная дверь была приоткрыта. Быстро посмотрев по сторонам, он выскочил на улицу. Там тоже никого. Пусто. Больше никого нет. Он взглянул на пистолет в своей руке. Пистолет буквально ходил ходуном. Бергер вернулся в элинг. л Блум сидела на коленях посреди гостиной. Он о п у с т и л с я на корточки рядом с ней. Она во все глаза смотрела на пятнышко крови размером с квадратный д е ц и м е т р Кровь была свежая. Они опоздали, безнадежно опоздали. Бергер услышал протяжный всхлипывание Блум, почувствовал, как кровоточит его собственное сердце. Ему никак нельзя было терять самообладание. Он помог Блум подняться, медленно подвел ее к изрезанному дивану, усадил ее прямо на распотрошенную обивку, заглянул ей в глаза. Она вернулась в мир кошмара, встретиться с ней взглядом не представлялось возможным. Сиди здесь, сказал он, не двигайся с места. С пистолетом на изготовку он выбежал на лужайку, обернулся к дому, увидел, что ближайшая камера наблюдения, та, что под крышей, расстреляна. Побежал потому, что должно было стать гравийной дорожкой. Осмотрел вторую камеру на дереве. Там стекло тоже оказалось разбито. Бергер побежал обратно к Элингу, л на что-то наступил, нагнулся. Очки для чтения. Одно стекло раздавлено, но втором отчетливы следы крови. Он поднял очки, вошел в домик, посмотрел на Блу, м утопающую в диванном наполнителе. Моя дочь мертва. сказала она срывающимся голосом. Мы еще ничего не знаем, возразил Бергер. Но нам надо немедленно убираться отсюда. Я останусь здесь. Бергер остановился. Как же он ее понимал? Больше всего ему хотелось сделать то же самое: сдаться, проклясть себя до конца жизни. Заниматься непрерывным самобичеванием, погружаясь в ад за ту наивность, от которой он к а з а л о с ь уже должен бы быть привит. Они знали, с чем столкнулись. Должно быть, имелись еще какие-то концы, другие свидетели. Можно было бы догадаться. Протягивая блум разбитые и испачканные кровью очки, Бергер сказал: «Вряд ли они уволокли с собой труп Ди. Они взяли ее живой и Мерину тоже». Иначе получается не логично. Полковнику нужны оставшиеся деньги, больше ничего. И не важно, что он уже заполучил три четверти сокровища, он хочет забрать все. Блум засмеялась. Этот смех невыносимо было слышать. Думаешь, у кого-то из нас есть шанс уцелеть? – спросила она. Бергер внимательно посмотрел на нее. Он отказывался признавать ее правоту. По крайней мере, без боя сдаваться не собирался. Есть только два человека, кто может спасти Мирину, сказал он. Иди, они должны выжить. Мы должны уйти отсюда. Тут мы открытые мишени. Опять этот смех, как из подземелья. Молли отказывалась встать с дивана. Бергер попытался ее поднять, потом махнул рукой. Он принял все как есть. Присел рядом с ней, приобнял ее, но это была лишь ее пустая оболочка. Он заглянул в ее глаза и увидел ничем не п р и к р ы т о е горе. Она была уже там, поглощенная скорбью, опутанная словно паутиной. Он и сам чувствовал, как его засасывает в кромешную тьму. Слишком много он повидал за этот день. Все это будет возвращаться ночными кошмарами, а ведь это было лишь начало. Теперь он одним махом лишился лучшего друга и своей новорожденной дочери. Интересно, можно ли вообще пережить такой день? И сейчас он погружался в темноту. Она смыкалась над ним. Блум была уже совсем глубоко, но и в глубочайшем мраке они не находили единства. Там человек всегда остается один на один с собой, пока не сломается окончательно. Они сидели на изрезанном диване. Они сидели там так долго, что время казалось остановилось. Они покинули временные рамки, каждый в своем г р о т е с к н о м одиночестве, и находились теперь в каком-то необычном состоянии экзистенциальной анестезии. Бергер чувствовал о н е менее тела и души. Теперь никто из них двоих не был в состоянии встать и нанести ответный удар. Полковник победил. Им остается только передать ему деньги и надеяться на его милость. Навиденькину милость. У Бергера не осталось сил даже на горькую усмешку. И все же что-то заставило его подняться, нагнуться над Блум, попытаться вдохнуть в нее жизнь. Она не реагировала, и он ее понимал, ведь это она носила м и р и н у под сердцем долгие месяцы. Ее тело по-прежнему составляло одно целое с ребенком, но при этом она, моли Блум, она делала такие вещи и переживала такие ситуации, которые просто убили бы любого другого человека. Она сможет встать. Она должна встать. Интерьер Эллинга показался Бергеру теперь совсем другим. Разруха более явной. Столько всего побито и испорчено. Даже дверь в туалет, та самая, что без замка и ручки, выбита внутрь и висит отдельными полосками. Зеркало в туалете разбито, однако стеклянная дверь, ведущая на мостки, каким-то загадочным образом уцелела. Бергер вышел на пирс. Даже садовая мебель перевернута, совершенно необъяснимо, и прекрасный вид на замок Эдсберку тратил свою красоту. Больше в жизни Бергера не будет никакой красоты. Он немного постоял, облокотившись о перила и глядя на прозрачную воду. Он увидел снующих туда-сюда рыбок, видел обычные зеленые от водорослей камни, а потом заметил еще кое-что. У самого дна колыхалась черная пластиковая пряжка. Бергер наклонился, чтобы рассмотреть получше, но ничего не вышло. Тогда он спустился на пару ступенек по лесенке, ведущей в воду. Присев над самой водой, он увидел плавающий под мостками предмет. Слинг. А под слингом сумка, переделанная в маленькую переноску для ребенка. Сверху на слинге лежало что-то непонятное. Что-то, удерживающее слинг и переноску под водой. Что-то тяжелое, как грудной ребенок. Хотя у Бергера перехватило дыхание, он не колебался ни секунды. Он прыгнул в воду и подплыл под мостки. С з а м и р а н и е м сердца он рванул на себя весь сверток из ткани и, наконец, увидел, что лежит в слинге. Увидел большой степлер из его кабинета. Закинув мокрые тряпки на мостки, Бергер начал судорожные поиски в воде. Никаких больше следов Мерины. Когда он выбрался на мостки, там стояла Блум. Она присела над горкой ткани, с которой стекала вода, приподняла мокрый слинг. В утреннем небе разлился ее протяжный стон. Бергер продолжал стоять на месте. Он не знал, как ему толковать находку, чувствовал себя парализованным. Подняв степлер, Блум произнесла не своим голосом: «Они убили ее». Вот этим. Это был один из вариантов, но не обязательно единственный. Он должен думать именно так. Бергер приобнял Блум за плечи и отвел ее в дом, подальше от крошечной постели Мерины. Они остановились посреди гостиной, не понимая, как жить дальше. Вдруг послышался какой-то звук, короткий писк непонятного происхождения. Бергер повернулся к Блум, но ее рядом уже не оказалось. Она ринулась в его кабинет, и остановилась среди обломков мебели рядом с разбитой доской. Что, начал был он, о но Блум шикнул на него и прислушалась. Бергер тоже замер. Ничего, самодостаточная тишина. А потом снова раздался писк, на этот раз более знакомый. Блум начала пробираться в ту сторону, откуда слышался звук, к дальнему окну. Блум осмотрелась, наклонилась к стоящему вдоль стены шкафчику, где в обычной жизни помещались р о у т е р ы и внешний диск. Там, разумеется, было пусто. Они снова постояли, прислушиваясь. Больше никаких звуков. И тут до Бергера дошло. Он ведь оставлял люк, в котором хранил тройники, открытым, а теперь он определенно закрыт. Бергер опустился на пол, достал связку ключей, просунул один из них в щель между досками, подцепил крышку люка и заглянул внутрь. Прямо в широко раскрытые, хотя еще заспанные глаза. Мирина снова тихонько пропищала, не более того, издав какой-то нечеловеческий звук. б л у м оттолкнула Бергера и осторожно, но решительно взяла дочь на руки. Крепко прижал ее к себе. Бергер опустился на колени, испытывая какое-то блаженное, почти религиозное облегчение. В маленьком подполе среди проводов лежали соска и бутылочка. Бергер поднялся на ноги и обнял своих любимых. Они долго стояли так, ничего не говоря. Все вместе. Но Бергер понимал, что надо действовать дальше. Он прокрутил в голове весь сценарий, понял, что произошло, направил всю благодарность на какую только был способен одному единственному человеку. Ди. Блум подошла к нему с Мириной на руках. Теперь девочка кричала уже более требовательно. Ди спрятала Мирину под полом, а детские вещи утопила под мостками с помощью степлера, чтобы все выглядело так, будто грудного ребенка тут нет. А потом вернулась их встречать. Блум кивнула, еще крепче прижимая к себе Мирину. Ди спасла ее, сказала она. А теперь мы должны спасти Ди, произнес Бергер.